Глава 16 Ну вот честно, какого дракона я решила посмотреть, что скрывала эта комната? И прошла бы, не останавливаясь, пропустила мимо ушей. Нет, я вроде никогда не была любопытной, но эта комната словно манила меня, словно звала, когда была закрыта. И дверь такая красивая, с окантовкой, и ручки бронзовые. Ее невозможно было не открыть. Зная себя, если бы дед не открыл комнату, я пришла бы сюда ночью и вскрыла ее. А если бы не вышла, залезла бы с улицы в окно. Все-таки любопытство жило во мне и цвело пышным цветом, но я называла его иначе — любознательностью. Оно относилось ко всему, кроме учебы в академии. Наверное, поэтому я плохо училась и постоянно находилась на грани вылета и блокировать чужую магию получалось не очень. Если бы родители знали, что я была двоечницей, точно бы попадали в обмороки. «Ну что?» — ухмельнулся дед. «Зайти не хочешь?» Я посмотрела на родственника, увидела в его глазах вызов. Кажется, он испытывал меня на прочность. Даже сейчас, когда мы стояли среди кучи старой мебели, запыленных стопок, книг, Сбитой в кучу одежды, которая высилась, казалось, до потолка, он ждал моего ответа. Что я могла сказать? Прежняя я бросилась бы прочь от такого развала и скопившейся в одном месте грязи. Но, видимо, я менялась. А может быть, мне просто не хотелось ютиться в той коморке рядом с кухней? Мне нужна была просторная комната с окнами, гардеробной и ванной. Здесь все это было пускай немного в запущенном состоянии. «С удовольствием!» кивнула и сделала шаг в комнату. Посмотрела на маму, скрывающую улыбку за ладонью. «Кх -кх -кх, «А что?» — закашлялся дед. «Кажется, ты неплохо вписываешься в атмосферу этой комнаты». «Мне тоже так кажется». Сделала шаг и перешагнула сломанный стул, покрытый паутиной и грязью. Осмотрелась и содрогнулась. Занавески с гординами висели на одном честном слове. Перевернутые столы лежали ножками вверх. Белые простыни, которые когда-то покрывали мебель, стали серыми. Шкафы с разбитыми стеклами стояли уныло и показывали свое богатство в виде десятков старых книг. «Отец, хватит ее подначивать. Вивьена, ты здесь не останешься. Будешь жить со мной в одной комнате. Места хватит на двоих». «Мама, я уже взрослая, чтобы жить с тобой и тем более спать в одной кровати». «Тогда остается коморка у кухни», – пожал плечами дед. «Нет, я приберусь здесь, сама». Вздернула подбородком и вышла из комнаты. «Где мой саквояж?» – крикнула я и осмотрелась. Он стоял у лестницы, одинокий, никому не нужный. Открыв его, я вытащила чистое платье и полотенце, а затем, перекинув одежду через плечо, пошла к выходу. «Милая, ты куда?» – спросила мама, показавшаяся из коридора под руку с дедом. «Хотела помыться в горячем источнике. Не подскажете, где он находится?» «Идешь прямо, а затем на первом повороте поднимаешься в небольшую гору. Там увидишь». Я кивнула и вышла из дома. Стоило мне выйти за пределы дома и закрыть за собой калитку, как я наткнулась на того самого рыжего паренька, который хотел мне помочь. Он стоял на том же месте и жевал травинку. Кажется, даже поза его не изменилась. А искорки в глазах были такими же яркими и волнующими. «Чего смотришь?» «Да вот, пытаюсь рассмотреть за слоями грязи красоту». «Рассмотрел?» «Не-а, кажется, ее там нет». «Грубиян и хам!» Сделала шаг к нему и со всего маху прыгнула в лужу. Мне было уже наплевать. Платье было безнадежно испорчено, и к тому же я шла к источнику. Так что испачкаться еще раз было не страшно. Но это мне. А вот рыжий дернулся, но спрятаться и убежать не успел. Грязь окутала его светлую рубашку и темные штаны, попала на лицо и волосы. «Ха-ха-ха! Теперь ты такой же, как я, грязный и отвратительный!» «Избалованная девчонка!» Сжал кулаки, и среди грязи на лице сверкнули белоснежные зубы. «Ну ты у меня сейчас дождешься!» «Попробуй, тронь!» — крикнула, и, приподняв подол платья, припустила ходу по дороге, которая вела к горячему источнику. «Рыжий, ты же не всерьез!» — кричала я, стараясь не оборачиваться, чтобы не запнуться и не упасть. «Я никогда не был таким серьезным!» Ворчал парень и ускорялся. Краем глаза я видела, что он злой. Очень злой. И если он догонит меня, боюсь, мне точно попадет. «Эй, ты! Меня нельзя бить и вообще касаться. Я Вивьена Дайна Эрлинг, дочь лорда Рихарда Эрлинга. Мне плевать, как тебя зовут и кто ты. Здесь ты обычная дерзкая девчонка, которой не хватает манеры хорошей порки». «Если ты только дотронешься до меня, я закричу!» А! взвизгнула, потому что из-за угла появилась собака и громко гавкнула. «Аккуратнее! Вихрь обычно метится в мягкие части тела!» «Это куда?» Я замерла перед собакой и затаила дыхание. Но рыжий, не успев остановиться, врезался в меня, и я покачнулась, а затем повалилась в кусты. «Мама, я хочу домой!» Застонала я, сидя в кусте, который успел расцарапать мне лицо и руки. «Держи мою руку!» Я увидела, что рыжий протянул мне крепкую ладонь, стараясь помочь. И как бы мне ни хотелось, я все же приняла его помощь. «Так-то лучше!» Вытянув к себе, посмотрел на меня сверху вниз и хмыкнул. «Чего смотришь?» Надулась я, как мышь на крупу. Лицо горело от царапин и грязи. Платье было порвано, пряжки на туфлях оторвались. Волосы спутались и напоминали воронье гнездо. И мне хотелось только одного — умереть прямо здесь. Я знала, что до горячего источника не дойду. Никогда не видел таких леди. Думала, они красивые и ухоженные. Носят белые перчатки, шляпки, зонтики в солнечный день. И такие маленькие сумочки. Так и есть, вздернула подбородок. Просто все, что ты перечислил, здесь не пригодится. Наконец-то до тебя дошло. Взял меня за руку и повел по тропинке вверх. Это провинция, и здесь надо вести себя по-другому. Куда ты меня ведешь? Уже привел, показал он рукой на деревья, за которыми скрывалось небольшое озерцо, от которого шел горячий пар. «Не может быть!» Я застонала от счастья и, выпустив руки Рыжего, пошла к озеру. Скинула с себя грязное платье или то, что от него осталось, я прямо в сорочки залезла в озеро. Оглянулась на Рыжего и увидела, что он раздевается. «Эй, ты чего делаешь?» «Я грязный, поэтому тоже иду мыться». «Нет!» — звизгнула и выставила вперед руку. «Найди себе другое озеро! Это...» — показала руками. «Мое!» «Ха-ха!» — размечталась. Оставшись лишь в исподнем, он залез в озеро и окунулся. А затем с победным кличем вынырнул и провел ладонями по волосам. «Ты так и будешь стоять по колено в воде?» Я вдруг поняла, что где-то потеряла чистое платье и полотенце. Поджала губы и посмотрела на берег. «Не знаю, что делать». «Идти дальше или выходить?» «Я знаю», – подошел ко мне и, схватив меня за руку, повел на глубину. А дальше мои ноги потеряли дно, и, не успев испугаться, я провалилась в горячую воду.